У них была одна главная забота – сохранить хотя бы храм. Они, подобно всем остальным иудеям, делали взносы на храм и паломничали в Иерусалим. У них были там свои гостиницы, синагоги, кладбища. Многие части храма были возведены их щедротными – врата, колонны, залы. Без Иерусалимского храма жизнь казалась немыслимой и александрийским евреям. Здесь они расхаживали с высоко поднятой головой и не подавали вида, насколько события в Иудее их волнуют. Дела были в цветущем состоянии, новый император относился к ним хорошо. Красуясь в роскошных экипажах, проезжали они по главной магистрали, по-княжески сидели на высоких стульях, внутри базилики и биржи, давали пышные празднества в Конопе и на острове Фаросе. Но оставаясь между своими, Эти надменные люди мрачнели, они тяжело вздыхали, опускали гордые плечи. Когда Иосиф, находившийся в свите нового императора, сошел с корабля, александрийские евреи приняли его сердечно и почтительно. Они, видимо, знали совершенно точно о том участии, которое Иосиф принимал в провозглашении Веспасиана императором. Они даже переоценивали это участие. Его молодость, его сдержанная внутренняя сила, строгая красота его худощавого страстного лица – все это потрясало людей. И как некогда в Галилее жители еврейских кварталов Александрии кричали и теперь, завидев его «Марин, Марин, господин наш!». После мрачного фанатизма иудеи, после суровости лагерной жизни римлян, он теперь с наслаждением дышал, вольной ясностью мирового города. Свою прежнюю смутную и дикую жизнь, свою жену Мару он оставил в Галилее. Ни интриги текущей политики, ни грубые задачи военной организации, его областью было духовное. С гордостью носил он на поясе золотой письменный прибор, поднесенный ему как почетный дар молодым генералом Титам, когда они уезжали из Иудеи. Пышно проезжал Иосиф по главной улице бок о бок с великим наставником Феодором Барданиилом. Он показывался в библиотеке, в банях, в роскошных ресторанах Канопа. Евреи с золотым письменным прибором скоро узнали повсюду. В аудиториях преподаватели и студенты не раз вставали при его появлении. Фабриканты, купцы гордились, когда он осматривал их фабрики, магазины, амбары. Ученые чувствовали себя польщенными, когда он присутствовал на их лекциях. Он вел жизнь вельможи. Мужчины внимали ему, женщины бросались ему на шею. Да, он не ошибся в своем предсказании. Веспасиан действительно оказался мессией. Правда, освобождение через этого мессию совершалось несколько иначе, чем он предполагал. Медленно, трезво, буднично. Оно состояло в том, что этот человек – разбил скорлупу иудаизма, так что ее содержание растеклось по всей земле, эллинизм и иудаизм смешались и слились. В жизнь Иосифа и в его представлении о мире все более проникал ясный и скептический дух восточных греков. Иосиф уже не понимал, как мог когда-то испытывать отвращение ко всему нееврейскому. Герои греческих мифов и библейские пророки вовсе не исключали друг друга, Между небом Ягвы и Олимпом Гомера не было противоречия. И Иосиф начал ненавидеть те границы, которые раньше знаменовали для него исключительность, избранность. На самом деле задача заключалась в том, чтобы перелить свое хорошее в других, а чужое хорошее впитать в себя. Он оказался первым, предвосхитившим подобное мировоззрение. Это был человек нового типа, уже не еврей, не грек, не римлянин, просто гражданин вселенной. Город Александрии являлся издавна штаб-квартирой врагов иудейского народа. Здесь Апион, Аполлоний Малон, Лисимах и египетский верховный жрец Манифон учили, что евреи происходят от прокаженных, что они в своем «святая святых» поклоняются оселиной голове, они откармливают в своем храме, молодых греков и убивают их на праздник Пасхи, пьют их кровь и ежегодно заключают при этом тайный еврейский союз против всех остальных народов.